Глава 9. Страх — это странная штука. Как и его близкий друг боль, страх — это жизненно важная часть набора, которым нас снабдила эволюция для того, чтобы мы выжили. Отчасти его эффективность обусловлена тем, насколько сложно его преодолеть. Если у вас кружится голова, то никакая уверенность в том, что больно не будет, не даст вам спрыгнуть с самого высокого трамплина в бассейне. Если вы боитесь пауков, то заверение в том, что он в тысячу раз меньше тебя, и они не кусаются, не помогут вам взять в руку эту мерзость. Знание о том, что через 25 лет я врежу майклу Дэвису по лицу и буду наслаждаться этим, не сняло страх столкнуться с ним в одиночку в этом тускло освещенном коридоре. Поэтому я стоял на месте с пересохшим ртом, с сильным сердцебиением и наблюдал. Какого черта он здесь забыл? Он должен быть в школе. Ушибленная челюсть не дала бы ему возможности столько пропустить. Я ждал добрых десять минут. Казалось, что прошло около часа. Дэвис бродил по коридору туда-сюда, пиная консервную банку. Какой-то старик открыл дверь, но Дэвис сердито посмотрел на него. И тот передумал жаловаться на шум, и его седая голова скрылась за дверью. Дэвис какое-то время продолжал пинать банку. В конце концов, он подошёл к двери, вокруг которой ходил, и заколотил в нее я знаю что ты там я не уйду он отошел резко развернулся и вновь принялся колотить я позвонил ему сказал что позвоню и позвонил тебе же к лучшему быть готовы и ждать его внизу вместе со мной когда он доберется сюда если он обнаружит что ты все еще прячешься в своей норе и этот фингал который я тебе поставил покажется поцелуйчиком я не видел номера на двери, но очевидно что это была квартира мия. Я должен был вмешаться, я должен был что-то сделать. Но вместо этого я просто стоял на месте, ждал. Я пытался достучаться до злости, которая, как я был уверен, скрывалась где-то глубоко внутри меня. этот Дэвис её ударил. И, наконец-то, гораздо позже, чем того требовала моя гордость, я нашёл внутри себя ярость, которая была мне нужна, чтобы действовать. Дверь пожарного выхода скрипнула, и каким-то образом Дэвис услышал её даже сквозь устраиваемый им шунгам. Он повернулся в сторону коридора и, кажется, не узнал меня. Я стоял со сжатыми кулаками и прикидывал, насколько сильно он меня побьёт, прежде чем отпустит. ярости и ужас казались мне двумя сторонами одной и той же монеты. В этот самый момент открылась дверь Мия, и она вышла бледная, даже без готического макияжа. У неё в руке была бита для игры в лапту, которой она ударила Дэвиса по обратной стороне колена. Он закричал, споткнулся и начал поворачиваться, и тут она осыпала его потоком ударов по спине. Я побежал в их сторону. К тому моменту, как я добежал, Дэвис перехватил биту, хотя это и стоило ему болезненного удара по руке. Я как смог изобразил летящий пинок, который часто демонстрировал Элтон, и попал Дэвису по бедру, в результате чего он распластался по полу коридора и выронил биту. Я тоже упал хотя я не так драматично, как Дэвис. Они оба с изумлением уставились на меня, Дэвис пола постановая и ругаясь, Мия широко распахнутыми глазами со своего порога. Я встал на ноги раньше Дэвиса и навис над ним, задыхаясь от ярости, ужаса, возмущения и прочих даров внезапного всплеска адреналина. «Вали нахер отсюда!» Это была не самая умная реплика. героя который её выкрикнет за игрой в подземелье и драконы, нас смех поднимут но Дэвис, видимо, принял её всерьёз, прокарабкался мимо меня и захромал к выходу. Он ни за что не убежал бы от меня одного, но, возможно, Мия его серьёзно побила своей битой. Или же он боялся, что Димус вновь появится, чтобы спасти меня. Он остановился у пожарного выхода и оглянулся. Из его рта текла кровь, половина лица всё ещё фиолетовая от синяка. «Он придёт! Я предупредил!» Он скорее выглядел напуганным этой перспективой, чем обрадованным. Я топнул ногой в его сторону, и он исчез. Только быстрые шаги по бетонной лестнице отдавались затухающим эхом. «Господи!» — Мия подняла свою биту. э я стоял на месте, чувствуя себя неловко и, несомненно, выглядя неловко. В коридоре пахло едой. Возможно, кто-то готовил залежавшуюся банку фасоли. «Тебе надо уйти!» — сказала Мия. «Я...» э — э я глядел коридор. «Я лучше зайду. Я хотел тебя кое о чём попросить». Мия всё ещё выглядела обеспокоенной. Она вздохнула и кивком пригласила меня к себе. «Говори потише, мама спит». Она провела меня сквозь входную дверь в неосвещённый коридор, проскользнула мимо меня и закрыла дверь на цепочку. Я проследовал за ней, раздумывая над тем, как кого-то, кто проспал то, как дэвис сколотил по двери и орал, может разбудить простой разговор. Мия провела меня в гостиную. Там хватало места для дивана, кресла и телевизора, между которыми протиснулся кофейный столик, погребённый под хипой ТВ Таймс. В комнате разилась сигаретами, даже потолок был закопчён дымом. Две пустые бутылочки виски лежали на полу рядом с креслом. «Присядешь?» Обессиленная Мия рухнула в кресло. «Спасибо». Я присел на краешек дивана, Покрывала были покрыты пятнами и казались липкими на ощупь. «Тебе не следовало приходить», — мне поёжилась и внезапно показалась мне очень худой. «И тебе определённо следует уйти. Тебе нечего тут делать, когда он придёт». «Кто?» — я пытался сфабриковать уверенность в себе, чтобы успокоить её. «Мешок?» — она моргнула. «Мешок сюда не придёт. Людей приводят к мешку». «Тогда кто?» «Какой-то новый психопат в шайке мешка». «Желторой-то юнец, прославившийся тем, как он орудует ножом». Она потянулась к сигаретной пачке на столике и смяла её, когда оказалось, что она пустая. Он появился в этом районе несколько недель назад. Все ожидали, что мешок его грохнет, но вместо этого он его принял. «Грохнет?» — фыркнул я. «Здесь же не Чикаго. Если бы людей убивали направо и налево, об этом бы в газетах писали». Мия подняла бровь, но не улыбнулась. Если кто-то исчезает, то это не убийство. Это пропавший человек. Люди сбегают от своей жизни каждый день. Я сама об этом думаю пять дней в неделю. Но его называют мешком, потому что если ты перейдешь ему дорогу, он тебя расчленит, разложит по мешкам и спрячет так, что тебя никто никогда не найдет. И ты не станешь жертвой убийства на передовой странице. Ты будешь просто обычным беглецом. Я сглотнула и посмотрел на дверь. Кто этот новичок? И чего он хочет? Он хочет денег. Или, скорее, он хочет воспользоваться тем фактом, что я в долгу у мешка, чтобы заставить меня работать, — угрюмо сказала она. Работать? Я почувствовал, что краснею. Как именно? Именно так, как я делать не буду. Шайка всегда пытается раздобыть новых девушек. Думаю, что новичок хочет войти в долю. Но если полиция... Пришла очередь Мия фыркать. «Мне им сразу сказать, что я должна денег за наркотики? Или оставить на потом?» «Так заплатим «Сколько?» Я подсознательно похлопал себя по карманам. Она раздобыла для меня гашиш, а потом я попросил ещё. Это была моя вина. «Так это не работает», — она снова поёжилась. Мне хотелось взять её за руки, сказать, что всё будет хорошо, сделать что-то полезное, стать решением, а не причиной проблемы. Как только ты им должен, это как заём. На заём начисляются проценты. Проценты равны тому, что им в голову взбредёт. Должна была быть сотня фунтов. Я отдала тому парню в коридоре всё, что смогла наскрести за прошлую неделю. 86. Он сказал, что я должна 200 фунтов. Ну, надо выяснить, сколько они хотят, и заплатить. У меня было больше трёх сотен на моём сберегательном счету. Я откладывал с семилетнего возраста и Джон всегда может одолжить немного. Деньги для него не имели значения. «Как сам думаешь, сколько они начислят за избиение биты Мия как выжила из себя полуулыбку. «Иди сразу к новичку. Забудь Дэвиса». «Дэвиса?» Мия сузила глаза. Даже с синяком и без макияжа она выглядела болезненно красивой. «Ты знаешь этого урода?» «Ага». Меня внезапно осенило, насколько это было странно, что я знаком с мордоворотом, который колотил в дверьми и задолго за наркотики. И как безумно было то, что он был не закалённый улицей преступник, а лишь переменного успеха задира из частной школы. Школьник. Странно. Я встал. У меня всё сжималось от чувства тревоги. Ты мне не сказала, как зовут новичка в шайке Мешка? мне пожала плечами. Они зовут его Растом. Знать не желаю, почему. На Ростоманова вроде не похож. Мы бы подпрыгнули от стука во входную дверь, в коридор, мы вышли хоть и не держать за руки, но достаточно близко друг к другу, чтобы заметить, что нам была нужна подобная поддержка. Я чувствовал, что мне дрожала, а мои собственные руки тряслись. Стук раздался снова. Вежливая тук-тук-тук. Мея приподнялась, чтобы дотянуться до глазка, посмотрев в него. Она отшатнулась, как ошпаренная, и тогда в него заглянул я. Линза глазка до такой степени исказила и без того похожую на морду хорька физиономию Раста, что он превратился в существо из ночного кошмара. Длинный угловатый нос едва не упирался в глазок, тёмные глаза бусины по бокам. Словно увидев нас, он снова постучал и пропел фальшиво сладким фальсетом. «Мия! О, Мия!» я отшатнулся, и теперь мы оба стояли, словно парализованные. Моё сердце колотилось так громко, что должно быть раз было слышно через дверь. «Мия — Ми-я-а-а! позвал он. Пауза, какой-то шум у почтового ящика. Мы оба инстинктивно прижались к противоположным сторонам стены. Раздалось бульканье, за которым последовал знакомый терпкий запах. Уайт-спирит — идеальное средство для очистки малярных кистей, а также для поджога. — Твою мать! — Ми отпрыгнула от двери. «Как нам выбраться?» Я присоединился к ней, и теперь мы оба пятились. Мы были на девятом этаже, и я сомневался, что у квартиры есть чёрный ход. «Я должна впустить его прежде, чем он нас сожжёт», — сказала Мия, а потом крикнула, «Подожди, я уже иду». Но прежде чем Мия смогла пошевелиться, низкая сухопарая женщина в нейлоновой ночнушке, прожжённой в нескольких местах сигаретами, вышла из противоположной двери. Ее седые волосы торчали во все стороны. В руке она держала бутылку виски. «Мам?» Мия попыталась схватить ее за рукав, но женщина проскользнула мимо, негромко ругаясь, и через секунду открыла дверь. Казалось, что Раста это не удивило Его зловещая улыбка не исказилась ни на миллиметр. «Прошу прощения за беспоко...» Мать Мия разбила бутылку о дверной косяк и полоснула Раста оставшимся в ее руке осколком по лицу. Меня это застало врасплох, но не Раста. Он невероятно быстро отскочил, но даже с учётом этого, один из острых краёв разбитой бутылки порезал его по скуле от глаза до носа. «Сука!» Он сделал шаг назад, схватившись за лицо. Кровь стекала между его пальцами. «Тебе мало?» матьмея сделала шаг в его сторону, яростно тряся розочкой. «Мелкий ублюдок!» Раста выглядел так, словно вот-вот наскочит на неё но, услышав вой сирен вдалеке, он остановился. «Мия!» — он заметил её стоящую на пороге. «А тебя я знаю!» — его болезненно яркие глаза уставились на меня. «Николас Хейс, я знаю, где ты живёшь!» Его ухмылка вернулась, и всё ещё прижимая руку к лицу, он побежал к лестничному пролёту. Мать Мия протиснулась обратно в квартиру, игнорируя нас обоих. От неё несло выпивкой, и казалось, что из разъярённого состояния В сомнамбулическое она перешла за считанные секунды. «Убери стекло!» — пробормотала она, не обращаясь ни к кому конкретному, и вернулась в свою комнату. «Вот дерьмо!» — Мия посмотрела на меня, затем на дверь пожарного выхода и пятна крови, которые вели до неё, затем снова на меня. «Дерьмо!» Я открыл рот, но не смог ничего добавить к её оценке. «Так зачем, говоришь, ты пришёл?» — спросила она. Я э я знаю кое-кого, с кем тебе нужно увидеться.